8. Рождение и гибель Вселенной. В общей теории относительности Эйнштейна самой по себе делается вывод, что пространство-время возникло в сингулярной точке большого взрыва, а свой конец оно должно находить в сингулярной точке большого хлопка, если коллапсирует вся Вселенная, и сингулярности внутри чёрной дыры, если коллапсирует какая-нибудь локальная область типа звезды. Любое вещество, упавшее в такую дыру, в сингулярности должно разрушиться, и снаружи будет ощущаться лишь гравитационное воздействие его массы. Когда же были учтены квантовые эффекты, то оказалось, что масса и энергия вещества в конце концов должны, по-видимому, возвращаться оставшейся части Вселенной, а черная дыра вместе со своей внутренней сингулярностью должна испариться полностью исчезнуть. Будет ли столь же большим влияние квантовой механики на сингулярности в точках большого взрыва и большого хлопка, что в действительности происходит на очень ранних и очень поздних стадиях развития вселенной, когда гравитационные поля настолько сильны, что нельзя пренебрегать квантовыми эффектами? Есть ли действительно у вселенной начало и конец, а если есть, то каковы они? На протяжении 70-х годов я в основном занимался исследованием черных дыр, но в 1981 году, когда я был на конференции по космологии, организованной в Ватикане отцами и иезуитами, во мне опять проснулся интерес к вопросу о возникновении гибели Вселенной. Католическая церковь совершила большую ошибку в своих взаимоотношениях с Галилеем, когда, пытаясь подчинить закону вопрос науки, объявила, что Солнце обращается вокруг Земли. Теперь, через века, церковь решила пригласить специалистов и получить у них консультацию по космологии. В конце конференции участники были удостоены аудиенции Папы. Он сказал, что эволюцию Вселенной после Большого Взрыва изучать можно, но не следует вторгаться в сам Большой Взрыв, потому что это был момент сотворения и, следовательно, божественный акт. Я был очень рад, что папа не знал, темы только что сделанного мной доклада о возможности того, что пространство-время, конечно, не имеет границ, то есть что оно не имеет начала, а значит, нет и момента сотворения. Мне не хотелось разделять судьбу Галилея, с которым, мне кажется, у меня есть что-то общее, хотя бы то, что по странному совпадению я родился точно через 300 лет после его смерти. Чтобы было ясно, какими были мои мысли и мысли других о возможном влиянии квантовой механики на наши взгляды на рождение и гибель Вселенной, необходимо сначала напомнить общепринятую картину истории Вселенной, основанную на так называемой «горячей модели Большого Взрыва». В ней считается, что Вселенная от наших дней до Большого Взрыва описывается одной из моделей Фридмана. В подобных моделях оказывается, что по мере расширения Вселенной вещество – и излучения в ней охлаждаются. С удвоением размеров Вселенной ее температура становится вдвое ниже. Поскольку температура – это просто мера энергии, то есть скорости, частиц, охлаждение Вселенной должно сильно воздействовать на вещество внутри нее. При очень высоких температурах частицы движутся так быстро, что могут противостоять любому взаимному притяжению, вызванному потенциалом ядерными или электромагнитными силами, но при охлаждении можно ожидать, что некоторые частицы будут притягиваться друг к другу и начнут сливаться. Более того, даже типы частиц, существующих во Вселенной, должны зависеть от температуры. При достаточно высоких температурах энергия частиц столь велика, что при любом столкновении образуется много разных пар частица-античастица и хотя некоторая доля этих частиц аннигилирует, сталкиваясь с античастицами, их образование происходит все равно быстрее аннигиляции. Но при более низких температурах, когда энергия сталкивающихся частиц меньше, пары частица-античастица будут образовываться медленнее, и аннигиляция частиц будет происходить быстрее рождения. Считается, что в момент большого взрыва размеры Вселенной были равны нулю, а сама она была бесконечно горячей. Но по мере расширения температура излучение понижалось. Через секунду после большого взрыва температура упала примерно до 10 тысяч миллионов градусов. Это примерно в тысячу раз больше температуры в центре Солнца. Но такие температуры достигаются при взрывах водородной бомбы, В это время Вселенная состояла из потонов, электронов, нейтрино. Нейтрино – легчайшие частицы, участвующие только в слабом и гравитационном взаимодействиях. И их античастиц, а также из некоторого количества протонов и нейтронов. По мере того, как Вселенная продолжала расширяться, а температура падать, скорость рождения электрон-антиэлектронных пар – соударениях. Стало меньше скорости их уничтожения за счет аннигиляции. Поэтому почти все электроны и антиэлектроны должны были аннигилировать друг с другом, образовав новые фотоны. Так что осталось лишь чуть-чуть избыточных электронов. Но нейтрино и антинейтрино не аннигилировали друг с другом, потому что эти частицы очень слабо взаимодействуют между собой и и с другими частицами, поэтому они до сих пор должны встречаться вокруг нас. И если бы их можно было наблюдать, то у нас появился бы хороший способ проверки модели очень горячей ранней Вселенной. К сожалению, их энергии сейчас слишком малы, чтобы их можно было непосредственно наблюдать. Однако если нейтрино не является безмассовой частицей, а обладает небольшой собственной массой, обнаруженные в неподтвержденном эксперименте советских ученых 1981 года, то мы смогли бы обнаружить их косвенно. Они могли бы оказаться одной из форм темной материи, упоминавшейся ранее, гравитационное притяжение которой достаточно для того, чтобы прекратить расширение Вселенной и заставить ее опять сжиматься. Примерно через 100 секунд после Большого Взрыва Температура упала до тысячи миллионов градусов, что отвечает температуре внутри самых горячих звезд. При такой температуре энергии протонов и нейтронов уже недостаточно для сопротивления сильному ядерному притяжению, и они начинают объединяться друг с другом, образуя ядра дейтерия тяжелого водорода, которые состоят из протона и нейтрона. Затем ядра дейтерия присоединяют к себе еще протоны и нейтроны, и превращаются в ядра гелия, содержащие два протона и два нейтрона, а также образуют небольшие количество более тяжелых элементов лития и бериллия. Вычисления показывают, что согласно горячей модели большого взрыва, около четвертой части протонов и нейтронов должно было превратиться в атомы гелия и небольшое количество тяжелого водорода и других элементов. Оставшиеся нейтроны распались на протоны, представляющие собой ядра обычных атомов водорода. Описанная картина горячей Вселенной на ранней стадии развития была предложена ученым Джорджем Г.А. Гамовым в знаменитой работе, которую Гамов написал в 1948 году вместе со своим аспирантом Ральфом Альфером. Обладая прекрасным чувством юмора, Гамов уговорил физика ядерщика Ганса Бёте добавить свою фамилию к списку авторов, чтобы получилось «альфер бёте гаммов», что звучит как название первых трёх букв греческого алфавита «альфа, бета, гамма» и чрезвычайно подходит к статьи о начале Вселенной. В этой статье было сделано замечательное предсказание о том, что излучение в виде фотонов, испущенное на очень ранних стадиях развития Вселенной, должно до сих пор существовать вокруг нас – но за это время его температура упала и равна всего лишь нескольким градусом выше абсолютного нуля. Это именно то излучение, которое в 1965 году обнаружили Пензиас и Вильсон. Когда Альфер, Бёте и Гамов писали свою работу, ядерные реакции с участием протонов и нейтронов были плохо изучены. Поэтому предсказанное ими соотношения между концентрациями разных элементов ранней Вселенной оказались весьма неточными, однако, будучи повторены в свете новых представлений, все вычисления дали результаты, прекрасно согласующиеся с современными наблюдениями. Кроме того, очень трудно объяснить как-то иначе, почему во Вселенной должно быть так много гелия, поэтому мы совершенно уверены в том, что эта картина правильна, по крайней мере спустя секунду после Большого Взрыва и позже. Всего через несколько часов после большого взрыва образование гелия и других элементов прекратилось. После чего в течение примерно миллиона лет Вселенная просто продолжала расширяться, и с ней не происходило ничего особенного. Наконец, когда температура упала до нескольких тысяч градусов, и энергии электронов и ядер стало недостаточно для преодоления действующего между ними электромагнитного притяжения, Они начали объединяться друг с другом, образуя атомы.